Глава 13. Петр медленно обвел своим энергетическим взглядом поле ипроизированной битвы. Все пространство перед ним заполняли горящие обломки астероидов, сверкающие словно звезды посреди тьмы космоса. Это был хаос, созданный с точностью часового механизма. Солоса и его бойцы справились со своей задачей блестяще. Каждый маневр, каждый взрыв – все выглядело столь натурально, что даже сами Озы с их аналитическими умами поверили в реальность происходящего. Корабль Тека переместили в прохладную зону космического пространства, где экипаж мог установить силы и проанализировать происходящее. Петр, довольный проделанной работой, инициировал связь с Солосом. «Солос, поздравляю тебя и твоих бойцов с блестяще проведенной операцией», произнес он с оттенком торжественности в голосе. Кажется, этот раунд остался за нами. Озы поверили в реальность происходящего, а мой удар по колунде полностью закрепил их уверенность. В ментальном поле Солоса мелькнула легкая улыбка, но в его голосе звучала привычная сдержанность. Посредник отрадно это слышать, но надо признать, что игра, в которую мы ввязались, крайне опасна. Пока все идет по плану, и Озы поверили. Как думаешь, какой будет их следующий шаг? Задумчиво спросил Петр. Соло сделал паузу, словно анализируя ситуацию. Тут и думать нечего. Ты унизил их, бросил вызов. Они не забудут этого. Озы хитрые. Прямую атаку не начнут, потому что не знают, где мы, Ава. Вместо этого они направят объединенный флот всех подчиненных им цивилизаций. Это миллионы вымпелов. Может, даже больше. Постараются уничтожить, значит. Его взгляд вдруг стал напряженным, словно он погрузился в глубокие размышления. Солос продолжал свою мысль. «Ну а мы...» — он сделал паузу, словно подбирая слова. «Постараемся этого не допустить». Петр, прищурившись, словно заметил что-то важное на горизонте своих мыслей, медленно произнес. «А чтобы этого не допустить, нужно атаковать их цивилизации самим, нанести превентивный удар». Солос невольно усмехнулся. Идея хорошая, посредник, но, боюсь, вынужден тебя огорчить. Это вряд ли реализуемо. Почему? резко спросил Петр, голос его звучал с нотками вызова. Эти цивилизации расположены в звездном секторе Озов. Там они невероятно сильны. Любой наш флот, отправленный туда, будет уничтожен без вариантов. Петр задумался. Его взгляд стал твердым. Интересно, солос. «А мы разве в своем секторе не сильны? Разве мы не можем уничтожить их лоты здесь?» Солос спокойно ответил, но в его голосе прозвучала доля уважения. «Конечно, можем. Более того, мы уже это делаем. Но, как я говорил ранее, война между цивилизациями — это лишь прелюдия. Главная битва — это битва между Озами и нами, Ава. Солос сделал паузу, чтобы придать вес своим словам, и продолжил. Мы ведем игру на огромной доске Вселенной, где ставки судьбы целых галактик. Наша цель – победить Озов. Для этого мы разыгрываем сложнейшую комбинацию. Мы хотим, чтобы они потеряли осторожность. Их жажда битвы рано или поздно возьмет верх. И они атакуют наш сектор, не зная реального положения дел. Вот тогда мы встретим их во всеоружии. Петр внимательно слушал. Его взгляд был прикован к мерцающим огонькам на тактическом экране. Он выпрямился и сказал «Ты прав, Солос. Все идет в главной битве. У нас все карты на руках. План хороший. Стратегия безупречная». Однако его улыбка исчезла, когда он добавил. Но побочным эффектом такого плана может стать исчезновение солнечной системы. Солос, привыкший к суровой реальности войны, спокойно кивнул. Его голос звучал уверенно, но с долей осторожности. «Вполне возможно, посредник. В таком противостоянии ничего нельзя исключать. Но мы постараемся этого не допустить». В комнате повисла напряженная тишина. Оба понимали, что на кону стоит буквально все. Эта война была не столько битвой за стратегическое превосходство, но и борьбой за саму жизнь их цивилизации. Петр нарушил тишину, переходя к следующей не менее важной теме. Его голос стал серьезным. Солос. Мы говорили о стратегии, но сейчас нужно принимать тактические решения. Что делать с маячком на Меркурии? Солос задумался лишь на миг. Его аналитический ум уже оценивал ситуацию. Оптимально его уничтожить. Ты уже показал озам свою силу, уничтожив лодчкинов. Думаю, та же участь должна постигнуть и маячок. Петр не стал спорить. Его решение было молниеносным. Он сосредоточился на координатах маячка. И в тот же миг по месту его расположения ударила мощная энергия. Экран показал ослепительную вспышку, а затем маячок исчез. Сигнал, который так долго служил глазами и ушами Озов, замолк навсегда. На этом можно поставить точку в истории с маячком. Солос с удовлетворением кивнул, его внимание уже переключилось на другие задачи. «У нас еще много работы, посредник». Петр ответил легким движением головы, но мысли его уже были далеко. Ему предстояло вернуться на Землю, в Центр Боевого Управления Космическими Силами Солнечной Системы, ЦБУ. Флагман-клинок Хроноса на протяжении всей операции сопровождал флот обманку Чкинов, играя ключевую роль в координации боевых действий. Этот корабль, созданный для самых сложных и масштабных операций, представлял собой не просто корабль, а полноценную боевую платформу, оснащенную передовыми технологиями и уникальной интеграцией с сознанием его командующих. Петр, вернувшись в свое тело, медленно встал с кресла. Его движения были плавными, но чувствовалась усталость, накопленная за время пребывания вне физической оболочки. В своем отсеке он предпочитал оставаться без доспехов, что помогало ему сосредоточиться на работе с БИС. Разминая плечи, он обвел взглядом просторный отсек, где все было устроено с практической точностью. Консоли, экраны, мягкий свет, минимализм в каждой детали. Здесь Петр ощущал себя не просто человеком, но частью сложнейшего механизма, в котором каждая его мысль могла преобразоваться в действие через БИС. Он активировал связь с исполняющим обязанности капитана Ильей Станиславовичем Сурковым, который, как всегда, четко и без лишних слов ответил на вызов. «Капитан, курс к земле!» «Понял, курс на землю!» – прозвучал четкий ответ. Сурков никогда не задавал лишних вопросов. Его подход был прост. Приказы главнокомандующего не обсуждаются, они выполняются. В отличие от предыдущего капитана, Он никогда не проявлял инициативы, что иногда раздражало Петра, а иногда наоборот устраивало. «Такое поведение имеет свои плюсы и минусы», – подумал Петр. Отсутствие инициативы делало Суркова абсолютно предсказуемым и послушным. Но в критических ситуациях именно капитанская смелость и нестандартные решения могли стать решающими. Тем не менее, он понимал. В таких масштабных операциях сомневаться в приказах главнокомандующего – непростительная ошибка. Для БИС Сурков был лишь статистом, одним из множества членов экипажа. Система работала исключительно под управлением Петра и Адлад, чьи команды она исполняла беспрекословно. БИС была не просто искусственным интеллектом, а частью их стратегического сознания, синхронизированной с каждым их решением. Остальные члены экипажа включая Суркова, воспринимались системой как вспомогательный персонал, чья задача заключалась в обеспечении бесперебойной работы корабля и реализации тактических задач. Это иногда создавало напряжение среди экипажа, так как многие чувствовали себя лишенными реальной ответственности. Но Петр понимал, что такая структура необходима. «Сурков, увеличьте мощность сенсоров», добавил Петр, садясь в кресло управления. «Хочу видеть, как мы подходим к Земле». «Будет сделано», — коротко ответил капитан. На тактическом экране появилась голографическая карта Солнечной системы. Земля, выделенная ярким светом, казалась крохотным островком в безбрежном космическом океане. Но для Петра она была всем. Это был не просто дом, а основа всего их существования. И он не мог позволить кому-либо уничтожить ее. Петр вздохнул, привыкая к физическому телу после энергетического состояния. Его сознание все еще хранило отголоски недавних событий. Уничтожение флота Чикина, контакт с колонда стратегические планы на ближайшее будущее – все это складывалось в огромный сложный пазл, который он был обязан собрать. Петр знал, что структура управления и подчинения на борту флагмана выстроена оптимально, и менять ничего не стал. Он понимал, что клинок Хроноса создан для выполнения стратегических задач под его руководством, но в глубине души ощущал, что корабль должен быть возвращен Адлат. В конце концов, он сам отдал ей флагман, и тот признал ее своим капитаном. Это решение было логичным, ведь адлат всегда обладала харизмой лидера и умением принимать правильные решения в самые сложные моменты. Флагман, завершив серию маневров, Лег на курс к земле, мощные двигатели беззвучно работали, а система навигации прокладывала оптимальный маршрут. Петр, находясь в своем отсеке, размышлял о грядущем. Он долго отсутствовал на земле, лично занимаясь операциями против лоточкинов. Это было время напряженной работы, где каждая ошибка могла стоить слишком дорого. Но теперь впервые за долгое время наступила передышка. Передышка была необходима, чтобы переформатировать силы и ресурсы. Вопрос защиты Солнечной системы стал особенно остро. Ранее ИК построили всю инфраструктуру с учетом угрозы со стороны АВА. Но теперь ситуация изменилась. Вариант ведения боевых действий в собственной звездной системе оказался неприемлемым. Петр обдумывал планы, пока корабль двигался к земле. Лучшим решением казалось перенести линию обороны глубже в космос. Это означало создание межзвездной системы укрепленных районов, космических баз на ключевых направлениях, способных замедлить или остановить продвижение вражеских флотов. Минные космические поля, хорошо замаскированные ловушки – все это могло стать частью новой стратегии. Однако все эти планы требовали не только огромных ресурсов, но и времени, которого у них могло не быть. Петр прикидывал варианты, Обдумывал детали, но пока не мог прийти к окончательному решению. Когда флагман достиг орбиты Земли, Петр почувствовал легкое облегчение. Он вновь видел свою планету, сияющую голубым светом, напоминающую о том, ради чего он борется. После прибытия он отдал приказ Суркову, исполняющему обязанности капитана. «Дайте возможность экипажу отдохнуть на Земле». Слушаясь главнокомандующий», — четко ответил Сурков. «Но», — добавил Петр, останавливаясь у выхода, «на корабле должна постоянно находиться дежурная смена». «Будет выполнена», — отчеканил Сурков. Петр снова задумался о капитанских качествах Суркова. Он был хорошим исполнителем, но не обладал качествами, которые должны быть у капитана. Петр мысленно махнул рукой. Корабль возвращается к Адлат. «Пусть она решает, кто будет капитаном» подумал он, чувствуя внутреннее облегчение от принятого решения. Вместе с частью команды Петр отправился в ЦБУ. Он знал, что его ждут вопросы, доклады и долгие часы стратегического планирования. Но сейчас, находясь на орбите Земли, он позволил себе мгновение покоя.